Глава семьдесят восьмая. Настя. Время летит незаметно. Прошло ещё два месяца. Жизнь вошла в размеренную колею. Матвей приходит чуть ли не каждый вечер, когда он в городе. И нет, он не остаётся у нас ночевать, как бы ему этого не хотелось. Потому что я к этому не готова. Я работаю на полставки. Вожу Ваню в садик на полдня, а потом мы с ним ходим по всяким развивающим кружкам и секциям. Раньше у меня на это не было времени и, честно говоря, денег. Всё это не так уж дёшево. Но Матвей настоял. Его поддержали моя мама, Вика, Цезарь Юрьевич. И даже Пал Степанович особо не возмущался. Я, конечно, как начальник не рад, что мой лучший специалист будет работать меньше. Но как старший товарищ я говорю, немного расслабиться будет для тебя очень полезно. Последние пять лет были непростыми». Матвея знает весь город. Он развил бурную деятельность. Постоянно появляется на официальных мероприятиях и мельканием в местных СМИ. И то, что он отец моего ребёнка, ни для кого уже не секрет. К тому же он прошёл официальную процедуру установления отцовства, и теперь Ваня вписан в его паспорт. Я получила новое свидетельство о рождении, где в графе отец вместо печального чёрного прочерка, который стоял ранее, написано Морозов Матвей Михайлович. Когда все документы были готовы, Матвей закатил вечеринку. Но я на неё не пошла. А Ванечка пошёл. С моей мамой и Цезарем Юрьевичем. А я? Не знаю. Кажется, я просто испугалась. По намёкам моей мамы я догадалась, что Матвей собирается сделать мне предложение. При всём скоплении народа. Но я не готова. Я не хочу. Я... я просто не знаю, как быть. Вроде бы всё хорошо, но я чувствую какое-то внутреннее смятение и неуверенность. Что-то мешает мне принять Матвея, даже несмотря на ту безумную ночь, которая показала, что мне с ним по-прежнему хорошо. Да что там хорошо? Просто офигенно. И несмотря на то, что Ваня его безоговорочно принял. Может, дело в том, что с моего развода прошло ещё не так много времени. Паша теперь приходит редко, но всё же приходит. И Ваня всегда ему рад, хотя уже не так скучает. Матвей прочно занял его место. Ваня теперь всё время называет его папой. А Пашу в последнюю встречу назвал по имени. Я помню, каким грустным стало его лицо. Я всё ещё чувствую себя страшно виноватой перед ним. Но что я могу сделать? Мы не вместе. Так сложилась жизнь. Сегодня Матвей встретил нас с Ваней после занятий по арифметике для малышей. Они собрались к бабушке с дедушкой, которые в очередной раз приехали в наш город. Ваня выскочил, радостный и возбуждённый. «Десять, девять, восемь, семь!» — вопил он, бегая вокруг нас. «Изучали обратный отсчёт?» — догадалась я. «Восемь, семь, пять!» — не унимался наш сын. «Шесть забыл!» — вставил Матвей. И Ваня завис. А потом, пока мы шли к машине, Матвей вдруг спросил. «А Ваня умеет плавать?» «Не очень», — отозвалась я. «Хотя воды совсем не боится. Он скорее ныряет, чем плавает». «Это плохо». «Что плохо?» «Ну, мы на море живем. Надо уметь плавать. Давай запишем его в бассейн». «Вот ты достроишь спортивный комплекс, тогда и запишем. Там же будет бассейн». «Конечно, будет и очень крутой, но мы ещё документы утрясаем. Даже котлован не вырыли. А тут в одном санатории набирают группу малышей для обучения плаванию. Откуда ты знаешь?» «Ну, я общаюсь с людьми». «С какими людьми?» «Я же гуляю с Ваней на детских площадках, там родители». «Родители. Там преимущественно мамочки. Молодые, красивые, нередко одинокие. Матвей, значит, с ними общается». Конечно, они с большим удовольствием ему рассказывают, где какие группы набирают. А может, не только это. «Дружишь, значит, с родителями», — вырвалось у меня, — «с молодыми мамочками». И тут я заметила, что Матвей смотрит на меня с хитрой улыбкой. Он что, понял? Догадался, что я ревную? Блин, да я вообще не ревную. Что за глупости? Пусть себе общается с кем хочет. «Да, дружу» выдал он. «Кстати, многие из моих друзей были на вечеринке. Ты зря не пришла». «Я прекрасно провела время с книжкой. У меня был для тебя сюрприз. Не надо мне никаких сюрпризов». «Уверена?» «Уверена». Мы оба знали, о чём он говорит, хотя не произносили этого вслух. Он хотел сделать мне предложение, но я не пришла. «А может...» — начал Матвей, и я просто решила сбежать. «Ладно, вы с Ваней езжайте, а я пойду прогуляюсь». «Одна?» — с подозрением спросил Матвей. «А если не одна, то что?» «То я против». Он сурово сдвинул брови. «А кто тебя спрашивает?» «Мне очень нужно, чтобы ты меня спрашивала». «Опять он о своём?» Я помахала Ванечке, произнесла. «Увидимся вечером». И чуть ли не бегом помчалась прочь. Матвей снова намекает на замужество. Ладно, хоть предложение не делает. В растрепанных чувствах я позвонила Вике. Её рабочий день как раз закончился, и мы встретились в нашей любимой кондитерской. «Я не знаю, что мне делать», — выдала я. «Негодяй Матвей снова зовёт тебя замуж?» — усмехнулась Вика. «Вроде того. И в чём проблема?» «Я не уверена. С каких пор ты стала такой нерешительной?» «Я не знаю. Я боюсь. А вдруг всё будет ужасно?» Вдруг он бросит нас через год или два. А вдруг через месяц тебе кирпич на голову упадёт? Это не одно и то же. Это как раз то же самое, и я знаю, в чём твоя проблема. В чём же? Ты всем по сто раз повторила, что не выйдешь замуж за Матвея, в том числе и самому Матвею, а главное, ты постоянно твердишь это себе. «Ну уж не по сто раз», — возразила я. «Лично я слышала это от тебя не меньше сотни раз». «Ну ладно, допустим. И что?» «А то, что теперь ты держишься за это просто из упрямства. Ты хочешь сказать, что на самом деле я хочу за него замуж?» «Конечно. Он прекрасный отец, офигенный мужик. За эти месяцы он доказал, что ему можно доверять. Он любит тебя и хочет на тебе жениться. Но никаких «но». Ты влюблена в него по уши. Это очевидно абсолютно всем, кроме тебя самой. «А может, хватит трусить?» — Бери мужика за яйца и тащи его в ЗАГС, пока тёпленький.